Глава сороковая. Синеглазый шалон. Мишель. Я нигде не мог найти его сиятельство Тейтгарда, но в конце концов я встретил в коридоре его высочества Томаса Тейлидеса. Паш кинул на меня робкий взгляд. Я спросил вашего брата, не знает ли он, где можно найти герцога Риана, а тот в ответ хохотнул и дал совет поискать в кровати Мишель. Вот. Так и знала, что это мои родственнички отправили синеглазого в мою кровать, хотели меня подставить паразиты, и Томас в этом однозначно замешан. Я гневно выдохнула, в то время как Джаслен продолжил. Поначалу мне показалось, что это было издевкой, то есть шуткой. Быстро поправился он, заметив, как в глазах короля полыхнули молнии. Но я все же последовал этой рекомендации и действительно обнаружил герцога в кровати его невесты. Самой принцессы Мишель я не видел. Наверное, она в этот момент находилась в ванной комнате. Я передал его сиятельству королевский приказ о том, чтобы он приструнил драконов и сразу ушел. Что? Отец отдал Риану такой же приказ, как и мне? Думает, что я не справлюсь? Я была озадачена и вместе с тем внутри заворочился червячок недовольства, что меня недооценивают. Конечно, я и сама сомневалась в своей способности усмирять ящеров, но в последнее время так и подмывала доказать всем вокруг, что со мной стоит считаться. «Ясно. Свободен», — рыкнул на него Зантур, и пошметнулся к выходу, а король развернулся ко мне. «Я, конечно, уже успел заметить, что мой будущий зять ретив не по годам и силен, как бывал, несмотря на возраст, но забраться в постель моей дочери до свадьбы, признаться, такого я от него не ожидал. Репетировали брачную ночь». Меня пронзили глазами-рентгенами. Торнига тактично отошел подальше, изображая фикус и делая вид, что подобные деликатные разборки его не касаются. «Нет!» – воскликнула я, чувствуя, что лицо еще сильнее полыхает алым пламенем. «Ничего не было. Наоборот, я его не видела. Ищу еще с вечера. Он пропал, не ночевал в своей комнате». Кузя выяснил, что Риан немного потренировался в спортзале. «Разнес его в щепки», – сдержанно уточнил Зантур, И неодобрительно поджал губы. Оу, значит, ему уже доложили. Ну да, не стала я спорить. А потом он немного присанул некрессиана, то есть побил его в дружеском спарринге, я полагаю, и все. Некроманта обложили лопухами в комнате целителей, ариана больше никто не видел. А у меня свадьба с ним через несколько часов. На мои глаза навернулись невольные слезы. Тихо, тихо, родная, только не надо плакать. Зантур заключил меня в отеческие объятия. «Твоя свадьба состоится сегодня в полдень, даю тебе слово короля, даже если придется достать твоего избранника из-под земли. Конечно, если ты сама не передумаешь становиться его женой», – добавил он в надежде, что я отменю церемонию. «Нет, не передумаю», – твердо мотнула я головой. «Такая же упрямая, как и я», – тяжело вздохнул Зантур. «Ладно, возвращайся к себе, Шель. Отдыхай и набирайся сил перед брачным торжеством. Насчет Риана я тебя услышал. Найдем этого неугомонного типа, где бы он ни был. Все будет хорошо». «Спасибо, папенька», – вытерла я слезы, успокаиваясь. «Кстати, почему ты приказал Риану усмирять драконов? Думаешь, что я не справлюсь?» «Уверена, что тебе это под силам о задачи нахмыкнул король. «Признаться, в последнее время ты меня постоянно удивляешь. Может, мне и в самом деле стоит передать трон именно тебе?» Я даже растерялась от такого поворота. «Не сомневаюсь, что из принцессы Мишель и выйдет замечательная королева». Неожиданно поддержал меня Торнига. «Вполне возможно», – загадочно улыбнулся Зантур. «Блин, с такими новостями дожить бы до свадьбы. Братцы быстро прознают, что корона уплывает у них из-под носа, и не успокоятся, пока меня не добьют». Аудиенция у короля была закончена, и я отправилась к себе. Но этот день продолжал бить меня по темечку, ибо первым, кто мне встретился у дверей в моей покои, был Томас. «Ну как, хорошо провела ночь с горячим мужиком?» – хохотнул мой несносный братец. Надеюсь, он оказался в силах тебя порадовать. Уже весь замок гудит о том, кого ты пригрела в своей постели накануне свадьбы. «Это ты все подстроил!» Накинулась я на него разъярённой фурией. Томас не ожидал такого напора и даже ошалело попятился назад. «Ты в своем уме, сестрица, что ты несёшь? Я-то тут при чем? Пробормотал он, растеряв всю весёлость. «Это ты отправила мою кровать синеглазого красавчика. И не отпирайся, я всё знаю!» Продолжила я на него наседать и даже встряхнула за на Камзола. Поймала себя на мысли, что это было даже приятно – дать волю своей ярости после напряженной ночи и тяжелого утра. Так что Томас очень вовремя подвернулся мне на пути. «Полегче, Мишель!» – вскинул он руки. «Я рад, что ты считаешь своего престарелого жениха синий глазом красавчиком. Но не надо впутывать меня в ваши постельные игрища!» В этот момент я поняла, что запуталась уже окончательно – но на всякий случай решила добить свою жертву, сжигая мосты. «Предупреждаю, братец, я намерена стать королевой. Вы с Деннисом так часто упрекали меня в том, что я хочу занять трон, что прочно вбили эту мысль в мою голову. А теперь не советую стоять у меня на пути. Пожалеете?» «Ты...» – аж задохнулся от злости брат, но договорить не успел. Из моей спальни донесся шум борьбы и бьющегося стекла. «Опять устроил мне какую-нибудь подлость?» – возмущенно прикрикнула я на него. «Хватит уже все валить на меня!» – огрызнулся он, отскакивая подальше. В этот момент дверь моей комнаты с грохотом распахнулась, и двое бравых гвардейцев вытащили оттуда яростно сопротивляющегося атлета с васильковыми глазами. Одетый в крестьянскую рубашку и штаны, красавчик обжег меня взглядом бездонных очей и прохрипел что-то невнятное. «Опять ты!» – потрясенно выдохнула я. «Хорошая новость. Ночью я его все же не убила, совесть моя чиста». Плохая новость. Этот маньяк опять пробрался в мою комнату. Ему там что, медом намазано? «Вот, вытащили из вашей кровати!» На ходу объяснил мне один из гвардейцев. «Куда вы его?» – крикнула я им в спину. «В каземат на допрос!» – пояснили мне. «Хочешь сказать, что ты здесь опять ни при чем? Совершенно случайно стоял тут на стреме, пока твой дружок в мою постель забирался?» – наехала я на брата. Тот растерянно потер виски. «Не знаю, что происходит, Мишель, но вокруг тебя в последнее время творится какой-то сплошной бред». Кинув на меня опасливый взгляд, братец поспешно ретировался. А я направилась в каземат, устроить хитромордому синеглазику допрос с пристрастием. Кто такой и почему приказу просачивается в мою кровать с настырностью клопа? И не причастен ли он к исчезновению Риана? Только бы не думать о том, как при виде этого атлета вдоль позвоночника начинает марафонить целая армия сладких мурашек.